Глава восьмая. Грани познания. Видовское гадание и прорицание – две грани одной монеты. Гадалка обращается к властвующим силам в регионе, используя и себя, и их в роли проводников послания от воли мира. Хозяином, как правило, является какой-то древний дух, высший разумный элементаль или полудуховная сущность. Карты Таро, специальные кости или другой гадальный атрибут дают зачастую неявный ответ, истолковать который можно по-разному. Пророки же обращаются к воле мира напрямую, не нуждаясь в посредниках. Нам не нужны карты Таро, прочие атрибутики и разрешения хозяина региона. По сути, прорицание – это черта любимец воли мира, выраженная во вполне конкретном даре. Заклинатели духов, мастера вечных природных артефактов, защитники мира, оракулы, получатели скрытого класса с припиской «избранный» Все это, как и дар пророка, выражение крайне редкой черты «любимец воли мира». «То есть я любимец воли мира?» «В статусе такое не пишут и в зеркало на самого себя не посмотришь». Старый эльф с полуулыбкой посмотрел на меня. «А вы не знали?» «Госпожа Маккуй упоминала, что вы не встречали других дружественных обладателей сверхнавыка идентификации. Но услышать это своими ушами дорого стоит. Хейхо, хо «Да, юный сир!» «Вы – любимец воли мира, любимец маны, плод любви человечества и много чего еще. Даже по меркам Титардо вас стоит считать уникальной личностью». Упоминание Титардо я пропустил мимушей. Не до другого мира сейчас. «Плод любви человечества?» «Ах да, вы этого тоже не знаете, юный сир!» Авельен усмехнулся и достал из кармана курительную трубку. «Черта плода любви появляется относительно редко». Понимаете, юноша, человек, будь он взрослым, состоявшимся мужчиной или женщиной, не может дарить свою любовь другим, если сам ее не познал в полной мере. Ребенок, выросший вне любви, не знавший ласки и заботы родителей, сам потом не сможет подарить любовь своим детям. Недолюбленное дитя становится чертой его характера. Бывают случаи, когда человек находит в себе силы обнаружить скрытую боль и самому с ней справиться. Ему в прямом смысле слова приходится учиться любить и быть любимым. Принимать заботу, ласку, нежность от супруга. Госпожа Эрата, выросшая в семье с семью матерями и кучей сводных братьев и сестер, как раз и была недолюбленным ребенком. О таких вещах посторонним обычно не рассказывают, но, видимо, Авельен неплохо знаком с императрицей. Мой невысказанный вопрос старый пророк, видимо, все же смог как-то почувствовать. «Эрата желала вам помочь, юный сир». Раскурив трубку, эльф выдохнул облачко дыма. Примите наш рассказ о ней самой как данность. Любимое дитя – противоположность случаю мисс Маккой. Вас в детстве одарили сильной родительской любовью, знакомя с миром, обществом и людьми, которые его составляют». Перед глазами предстал образ смеющейся Клементины и вечно недовольного Велерада. «При слове родителей я вспоминаю именно их, а не родных отца и мать». Эльф, видя мою реакцию, продолжил. «Те, кто вас вырастил, привили вам чувство глубокой связи со своей расой. С людьми, насколько я вижу. В глубине души вы испытываете сильнейшую любовь к родному миру. И мир ответил вам тем же, наделив чертой души плод любви человечества». «И все из-за родителей?» «Нет, что Эльф усмехнулся. «Их любовь – это основной фактор, но далеко не единственный». Приобретаемые знания, совершаемые поступки, цели и отношения к вам окружения. Юный сир, если я начну все перечислять, мы и до вечера не управимся. Нюансов тысячи. Главное то, что вы обладаете обеими чертами. Плод любви человечества и любимое дитя мира. С этого момента старый эльф и начал коротенькое обучение тому, что начинающий пророк обязательно должен знать о своем строптивом даре. Есть базис. Три обязательных требования, которыми должен обладать пророк. Первое – сильная связь с волей мира в виде черты души. Второе – связь с народом, который населяет мир. Если я, например, начну гадать или прорицать в мире начисто лишенным людей, карты или видения ничего не покажут. Ноосфера, как высший слой астрала, взаимодействующий между природой мира и обществом, которое его населяет, для нас, пророков, своего рода огромный живой суперкомпьютер, а мы его пользователи. Ноосфера знает все, что входит и выходит из него. Магия гадания также опирается на ноосферу. Но когда ты спросишь у хозяина места, где клад зарыт, он тебя может понять неправильно. Для духа сокровищем может быть место. Для сильного призрака – его мертвые кости. Понял. Если я сам за компьютером, вероятность ошибки сводится почти к нулю. Верно, юный сир. И здесь в игру вступает третье условие – честность. Старый эльф прямым текстом говорил о сверхнавыке идентификации. Для овладения им требуется огромный объем знаний у владельца и отсутствие лжи, «Не врать, не подставлять, не вводить намеренно в заблуждение, ибо лжешь себе, лжешь другим, а значит и всему миру». Звучит как, слова давались тяжело, невыполнимый набор требований, связь с волей мира, своим народом и сверхнавык идентификации. Сколько человек на целый мир могут похвастаться такими достижениями? Все же лгут. Мужчины, женщины, дети. Один, два, максимум три пророка на целый мир – Около того. Эльф выдохнул еще одно облако дыма. Последние условия необязательны, но тогда и пророчество выходит откровенно так себе. Иди до утра в сторону, куда укажет последний луч заходящего солнца. То есть идти на запад примерно 30-40 километров? Именно, юный сир. Хорошие пророки — большая редкость. Плохих всегда хватает. Мне вспомнился последний визит на землю. Не так давно я видел демона, который сказал, что пророки чувствуют друг друга. Тут я ощутил нечто неправильное. Погодите-ка. Предположим, Белояр имеет связь с волей мира, но любимцем человечества он точно быть не может. Он демона, не человек. Услышав имя демона, эльф хохотнул и с прищуром глянул на меня. Курительная трубка продолжала лежать в его руках. Дворец Психеи, значит? Хейхо. хо Ну, если это тот самый демон Белояр, то вы, юные сиры, сами должны понять, как этот хитрый старик обошел одно из требований. Тела. Хитрый засранец. Велерат, Клементина и все остальные. Все они обладали сверхнавыком идентификации. Используя их тела как сосуды, демон обходил требования плода любви человечества. Охренеть! Настолько хитрую и изворотливую сволочь надо еще поискать. Авельен едва заметно кивнул, показав в руке трехмерную проекцию девушки, сотканную из сжатой ауры. «Императрица душа мира умеет выбирать себе подданных. Это часть ее способности, полученной от Дворца Жизни. Помните об этом, юный сир. Белояр, скажем так, выражение «чудовищно опасен» хорошо ему подходит. Он не тот противник, которого вы бы сейчас смогли одолеть». «Не понимаю». В голосе снова не сложилась картина произошедшего. «Я уже один раз смог убить его временное тело. Чем он так опасен, что даже вы его боитесь?» Старый эльф внимательно на меня смотрел. «Вам повезло жить в неведении, юный сир. Есть малоизвестная черта высших демонов. При определенных обстоятельствах они могут украсть татем. Пострадавший при этом гарантированно погибает». И хуже всего то, что я вижу связь между Белояром и вами, юный сир. Вы с ним обязательно встретитесь в обозримом будущем. Один из вас непременно найдет другого». На этом основная часть урока закончилась. Авельен ударился в теорию, объясняя, как мы вообще можем видеть будущее. Со слов старого эльфа, видение будущего – это своего рода дополнительный орган чувств, полученный от связи с волей мира. «Да, да, и снова да». Все снова уперлось в границы чувственного восприятия окружающего мира. Вумвельт. Поскольку для людей и эльфов чувство будущего является приобретенным, а не врожденным, мы интерпретируем поток информации через призму уже имеющихся органов чувств. Одни видят будущее в виде набора связанных картинок, другие слышат голоса, третий, самые слабые, через запахи и осязания. Чем четче увиденное пророчество, тем сильнее считается пророк. У пророков есть и свои недостатки. Видение будущего непрерывно проверяет рассудок на прочность, раздирая его разрозненными кусками информации. сильной воли и разума с таким даром не совладать. Чем больше людей вокруг, тем сильнее связь с ноосферой, а значит и тяжелее приходится разуму пророка. По этой причине оракулы и прорицатели живут вдали от цивилизации. Бывает так, что заработавшийся оракул теряет себя в потоках будущего и уже не знает или не понимает, как вернуться обратно. Для этого нужен маяк, ритмичный звук или другой якорь, связывающий пророка с реальностью. У Авельена таким маяком является его посох с бубном и звенящими колокольчиками. Другого рода проблема заключается в том, что пророк со временем может начать терять чувство реальности, воспринимая увиденное или услышанное будущее как уже состоявшееся событие. А оно могло и не произойти. Со слов старого эльфа, пророки частенько сходят с ума, а потом и вовсе теряют себя в потоках будущего. Существо, будь то человек, эльф или гоблин, перестает осознавать себя как личность, растворяясь в потоках информации. В общем, участь у пророков ни разу не завидная. Жизнь аскета вдали от цивилизации с высоким риском сойти с ума. Можно как-то избавиться от такого дара. Это же не жизнь, а издевательство какое-то. Авельен заржал в голос. Впервые старый эльф столь ярко продемонстрировал свои эмоции. В какой-то момент он зашелся кашлем и сплюнул на землю кусок смолы. Курение убивает даже эльфов. «Знаете, юный сир, я рад тому, что вы быстро осознали перспективу грядущих перемен. Госпожа Маккой переживала за вас. Она знала, что делает, когда обратилась ко мне. Особенно сейчас, когда вы вошли в ранг «ратника». А при чем тут вхождение в ранг ратника? Суть этапа развития ратника – слияние разума и тела владельца. Свободных начал эфирного тела и физической оболочки. Именно поэтому ваш дар пророка и пробудился. Мы с вами не контролируем свой дар. Как правило, нам показывают какие-то важные события в обозримом будущем. Поэтому правители и селят нас, пророков, на своей земле. Чтобы видения будущего были связаны с их владениями. Да и наше гадание никто не отменял. Да, о вашем вопросе, юный сир. Не бывает бывших оракулов. Только смерть владельца может разорвать связь, установленную с волей мира. Пока дети-ка, но должен же быть способ нормально жить дальше, без приступов, с потерей сознания. Я тут чуть душу богу не отдал, пытаясь прийти в себя. Пока мы разговаривали, Авельен потихоньку вел меня по улице в сторону центра парящего королевства. Способ, конечно, есть, юный сир. «За тридцать тысяч лет существования мира Титардо тысячи наших предшественников его нашли и довели до совершенства. Но я расскажу вам о нем взамен на услугу». То же самое я сказал госпоже Маккой, когда она просила о вашем обучении. Авельен остановился у входа в небоскреб. «Там, в Титардо, из дома Маккой сбежала одна из селебрити». «Кто-кто?» Селебрити — Рэ Кой, Юная, очаровательная, крайне талантливая особа, чей дар находить проблемы на свою пятую точку не вызывает сомнений даже у главы Великого дома. Селебрити — значит, публично известная личность. Рэ была моей подопечной. Пробужденный без дара предвидения не способен уследить за этой шкодной девицей. Она своего рода живой талисман, одной из лиц, с которым СМИ ассоциируют корпорацию. И она пропала, мистер Голд. Пропала так, что я в свои годы уже не в силах ее найти. Сбежала из дома? О да, хей-хо! Ре всегда искала место, которое не было бы ей домом. Некий укромный уголок, где руки вездесущего великого дома не смогли бы указывать ей, как жить дальше. Ее нет в Титардо, в Нижних Мирах и всех известных руинах. Даже система не знает, куда именно ушла Рэй Маккой в этот раз. Но это знаете вы, мистер Колт. Старый эльф обернулся ко мне. «Ваш дар пророка ужасает, Джон. Хоть вы сейчас и не знаете, где Рея, я уверен, в будущем, обозримом будущем, вы непременно с ней встретитесь. И когда это случится, я прошу вас, найдите любой стационарный телепорт и просто приложите к нему любую часть ее тела. Хватит даже капли крови. Кто-то из дома Маккоев сразу же придет на ваш зов». Авельен схватил меня за плечи. Она важна, мистер Голд. Я прошу вас не как пророк, а как старый эльф, переживающий о судьбе мира Титардо. Найдите Рею. Она где-то там, за горизонтом событий, попала в беду и не знает, как выбраться. Судя по тону и напряженному выражению лица Авельена, от меня не ждали гарантии или клятвы. Простого согласия ему уже будет достаточно. Если я встречу ее, постараюсь выполнить вашу просьбу. Хорошо, юный сир. Авельен внимательно смотрел мне в глаза. «Не пойму, от богов или от дьяволов идет ваш дар, но в этот раз мне не на кого больше положиться». «Да, точно. Ответ на ваш вопрос. Пророк не может нормально жить без цели, в которую он верит всей своей душой. Некое великое дело, которым он пропитывает все свое существование. Вы, я, остальные, мы живем ради почти недостижимой цели, и со временем наше пророчества обретают некий вектор направленности». Ре, младшая дочь нашего друга, и есть мое пророчество. Она моя цель, мой луч в будущее, мой взгляд за горизонт событий». Теперь понятно, почему Авельен издали заходил к этому разговору. Пророк не может существовать без цели своего существования. Как бы попроще это объяснить? Это как охотники на вампиров доказывают существование самих вампиров. Или Академия магии – существование самой магии. Так и пророк существует ради достижения своей великой цели. Мироздание — хитрая штука, превратила дар в некий домоклов меч, которым можно пользоваться только если знаешь, зачем он тебе нужен. И последнее предсказание, юный сир. Авельен указал рукой на двери магазина. Мне было видение, в котором вы нуждались в артефакте, дарующем возможность летать по небу. Мой дар пророка не так силен, как ваш, и я редко вижу события, затрагивающие другие миры. «Сейчас как раз такой случай». Эльф аккуратно подтолкнул меня рукой в сторону магазина. Когда я уже пошел к дверям магазина, Авельен тихо сказал, «Удачи вам, юный сир. Когда вы выйдете с покупкой, меня уже не будет на играх старших». Вызов видеосвязи от старого слуги Эрата приняла, находясь уже у себя дома в Титардо. Императрица крепко держала в руках отчаянно вырывающегося кота реликвию Фауста, изъятого хирургами из эфирного тела Райана Ао, отца Теодора. Разумная вещица отчаянно сопротивлялась, до последнего надеясь сожрать души семейства Ао перед своим заточением. «Госпожа», — Авельен обозначил поклон, — «я передал вашему знакомому основы знаний о прорицании». «Ави, я давно уже не та девчонка, за которой требовался глаз до да глаз». «Говори нормально, без этих аристократических закидонов. Как тебе, Джон Голд?» Старый эльф задумался, тщательно подбирая слова для ответа. «Ужасает!» Павильен шумно выдохнул. «Миссия, мой дар пророка далеко не слаб и затрагивает область будущего до полутора лет. Во всех вариантах увиденного будущего образ Джона размыт и хаотичен, словно смотришь на падающий метеорит, разрушающий все, к чему прикасается». Чем сильнее его прижимает судьба, тем изобретательнее он становится. Я видел даже то, как он, лишившись оружия, перегрыз противнику глотку своими особыми зубами. Как вы и сказали, мисси, юный сир похож на ядерную бомбу со сломанным детонатором. Близкие люди, находящиеся с ним рядом, сами подвергают себя опасности. Императрица улыбнулась, убирая кота реликвию в специальное хранилище. Теперь жизни Тео и его семье больше ничего не угрожает. Не суди строго Ави, я провела с ним почти неделю и могу сказать, что ужасает он как раз тем, что обеспечивает ему победу. Кто бы мог подумать, что он решится биться насмерть с супермутантом. Получит силу божественности, искусственно усилит грозу и переживет удар защитника мира. Императрица улыбнулась. Каждый раз, каждый чертов раз, когда я думала, что наконец поняла этого паника он будто раздвигал руками лимиты своей нормальности, вытворяя нечто невероятное. От этого у меня в груди начинает бешено биться сердце. Месси, Ави, я не влюбилась. Эрата робко и открыто улыбнулась. До встречи с Джоном я не понимала, как скучно я живу, имея доступ почти ко всему на свете. И как прекрасен мир, которому ты готов открыть свое сердце. О том разговоре и искренности с самой собой Эрата упоминать не стала. Слуги Великого Дома о таких вещах знать не стоит. Потом еще обязательно доложат старейшинам, и те начнут задавать ненужные вопросы. «Я все устроил миссии. Ваш знакомый обязательно встретится с нужными людьми». Магазин разумных предметов, занимавший целое здание, начал удивлять сразу после входа в дверь. Внутри помещение оказалось раза в три больше, чем снаружи. Магия пространственного расширения. А это значит, что архитекторы превратили все строение в один огромный артефакт. Мерцающая вывеска, вывешенная у самого потолка – сообщала покупателям, что каждый этаж предназначен для своего типа товаров. На первом этаже находилась броня, созданная умельцами разных рас из миров второго уровня развития. Этажом выше находится оружие – от кинжалов до изысканных образцов снайперских винтовок, работающих на ауре и сжатой мане. На третьем – сумки, кольца хранилища и прочие аксессуары. И еще выше – боевые крепости с духом-хранителем и прочее. Даже охранных големов прикупить можно. Система не просто так спрятала магазин с самыми дорогими товарами в парящем королевстве. А ведь есть еще и Лизиум, третий ярус зоны отдыха. Только вот простой вход туда уже стоит тысячу баллов. Лучше здесь потрачу свое непонятное богатство. Подумаем. Я остановился под вывеской указателем первого этажа и задумался. После неожиданной встречи с Эвильеном мои цели не изменились. Почему я должен ему верить? Да, лекция о сути дара прорицания звучит вполне разумно, но где гарантия, что его прислала Ирата? К тому уже нет никаких причин считать Ирата мне другом или верной подругой. Она фантастически богата, да безумия сильна, и по-хорошему ей не должно быть никакого дела до какого-то там выходца из мира Земли. Поэтому не стоит как-либо включать ее цели и действия в свои расчеты, полагаясь исключительно на то, в чем я точно уверен. Несмотря на все уже произошедшие события, я по-прежнему хочу поступить в Академию Магии, найти Клементину и, конечно же, вернуться на Землю. Попасть домой. Текущая цель — выжить и получить от игр старших максимум возможной выгоды. Хм, подумаем. Мне и впрямь не помешает повышение мобильности. Постараюсь и тут не задерживаться. Черный клинок, висящий у меня на поясе, задрожал. Ревнуешь к другим разумным предметам? Долго объяснять. Нас, к слову, сейчас активно подслушивают несколько сотен разумных вещей, так что думай потише. А почему я их не слышу? Им силы души не хватает. Тут всякой швали полно. Видишь тот матовый черный доспех слева? Я повернул голову к указанному бутику и Соу продолжил. Это предмет-маньяк. Ему нравится менять хозяев как перчатки. Поэтому он в этот магазин уже в седьмой раз попадает. Клептоманы, лентяи, маньяки, откровенные трусы, нытики и даже пара алкоголиков. Слышал бы ты тот трёп, что тут творится? Есть что-то полезное в их разговорах? Торгуйся, Джон. Тот ржавый шлем слева – местный ветеран. Уже 1107 лет здесь валяется, как витринный образец. Говорит, цены на местные товары – простая условность. Никто не знает, как правильно оценить разумный предмет. Продавец может сделать скидку до 50% от цены, но она должна быть обоснованной. Размер разрешенной скидки определяет система, наблюдающая за торгами. Еще 10% отходят продавцу как чаевые. Шлем-ветеран, назвавшийся Арчибальдом, выглядел как кусок ржавого металла непонятной формы. Из-за высокой степени повреждений большую часть своих функций он утратил, а продавец, не став заморачиваться, поставил минимально допустимую цену в тысячу баллов. Ценник поменьше на разумные предметы в парящем королевстве не разрешался. Со слов Соу и Арчибальда открылись и другие интересные детали. В зоне отдыха круглый год идут торги с участниками игр старших и других великих игр, проводимых в мирах второго уровня развития. Продавцы в данном торговом центре из кожи вон лезут, пытаясь продать как можно больше товаров. Но баллы монета редкая. Впарить одну вещицу за игру по меркам торгашей парящего королевства уже считается хорошим результатом. Если в течение трех игр магазин ничего не продал, сотрудника у прилавка меняют на нового. Поэтому эти самые продавцы, желающие сохранить работу, пользуются интересной уловкой. Они подсказками и подначками втюхивают клиенту залежавшийся товар, намекая, как получить 50% скидку. Их интерес в том, чтобы удержаться на рабочем месте, хорошенько при этом подзаработать. Этим я и воспользовался, войдя в первый же магазин. Продавец эльфийской наружности меня сразу заметил, и чем ближе он подходил, тем более блеклой становилась его улыбка. И еще бы, рваная одежда, низкий ранг и уровень, следы крови и отсутствие системных колец признания на правой руке – В глазах пробужденного, мыслящего только деньгами, я не и вообще непонятно, как попал в парящее королевство. Могу я вам помочь? Хочу купить тот ржавый огрызок шлема. Я указал рукой на Арчибальда. В этот миг все вещи в магазине разом задрожали. Продавец, понимающий, обернулся, а я всей душой ощутил волну жуткой обиды. Не гнева или злости, а именно, что обиды. Они не понимают, Джон. Не понимают, почему ты выбрал худшего из них. Я искал верного помощника, а не элемент защиты. Ни одна из этих железок, какой бы красивой она ни была, не станет мне служить просто, потому что я ее купил. Бодаться с их характерами у меня нет времени. И пока вы со шлемом болтали, я понял характер Арчибальда. Он умеет быть благодарным. Продавец, Ника над которым не отображалась, одарил меня профессиональной улыбкой хищника. Хороший выбор. Всего тысячи баллов, и этот шлем Витязи станет вашим. А как же скидки, уважаемый? Это кусок старого железа, а не полноценный шлем. Там же половины корпуса не хватает. Ржавчина. 70% функционала утеряно. Да я сквозь витрину вижу, что он у вас пылью покрылся. И вот за это вы просите тысячу баллов? Как-то везет мне на эльфов. Продавец, понимая, что намечается платежеспособный клиент, пошел на уступки. 600 баллов, мистер Голд? Цену ниже не могу предложить. Хм, а как же скидки для особых клиентов? Эльф окинул мой внешний вид взглядом. Простите, но на представителя Великого Дома или Мирового Правительства вы не похожи. Нет и колец принадлежности к знаменитым организациям. То есть слава и честь — это не критерии особых клиентов. Я четыре раза подряд становился победителем в этапах игр старших, Спросите у любого из своих клиентов, знает ли он мое имя, и вам скажут «да». Судя по взгляду мимо меня и вытаращенным глазам эльфа, система ему что-то там написала. «Пятьсот баллов. Беру. Принимайте оплату, и я пошел». Спустя пару минут, выходя из магазина, я держал в руках огрызок шлема. Что интересно, в отличие от Соу, я не слышал голос Арчибальда, но ощущал его душу внутри предмета. Потом мы поднялись на пятый этаж в отдел реставрации сломанных разумных предметов. Здесь покупателей оказалось значительно больше. Оказывается, далеко не все могут исправить мастера артефакторы из обычного мира. И тогда владельцы сломанных вещей обращаются за помощью к ремесленникам из зоны отдыха. Владельцы торгового центра потому и разместили их услуги на последнем этаже. Потенциальному клиенту приходится подниматься по лестнице через все отделы магазина, где его атакуют продавцы-зазывалы. Спустя полтора часа ремонтных работ у меня на руках оказался новый шлем, закрывающий голову и верхнюю половину лица полумаской из металла. Отдать второй раз 500 баллов за такую красоту совсем не жалко. Фото Арчибальда. Теперь система могла его полностью идентифицировать. Шлем Витязя, ранг Витязь, ресурс основы 100%, самовосстанавливается, если целостность выше 70%, аурахранилище 12 из 800%. Категория «Разумный артефакт». Качество «Ариста» – 6. Описание. Истинное имя Арчибальд. Мужчина, 1278 лет. Ранг не может быть повышен. Функция 1 – постоянная защита разума владельца от негативных эффектов. Функция 2 – постоянная защита органов дыхания. Функция 3 – постоянная защита от накладываемого ослепления, оцепенения, паралича. Функция 4 – Временная защита тела от агрессивных условий внешней среды. Функция 5 – усиление чувствительности органов восприятия. Функция 6 – усиливает голос владельца. Проще говоря, шлем в фольге с биноклем, противогазом и очками-светофильтрами. В отличие от СОУ, Арчи не может повышать свой уровень, так как является душой, заточенной в предмете. Но оно и понятно. Даже не всякий император способен столько лет прожить. Удивительно, что Арчибальд все еще в добром здравии и не подвергся развоплощению души. Стоило надеть шлем себе на голову, как высветилось еще одно сообщение. «Разблокирована функция семь — объемное восприятие окружающего пространства». В голове раздался чужой старческий голос. «Приветствую тебя, хозяин!» «Ох, нас теперь двое. Джон, тесновато как-то в твоей голове становится». «Не переживайте, господин Соу». Я лишь хочу поблагодарить нашего хозяина за то, что он помог мне вновь исполнять смысл моего существования, Обещаю беспокоить вас обоих только в экстренных случаях». Судя по диалогу, шлем и меч уже установили между собой внутреннюю иерархию. В отличие от Соу, Арчи не стал заключать со мной контракт взаимного служения, ограничившись обещанием быть полезным. Ему до чертиков надоело пылиться на прилавке магазина. Уже на выходе с этажа ремесленников меня нагнала старушка с огромным мечом за спиной. Человек. Навани Бейлик. 259 уровень. Ранг Витязь пятой ступени. Длинные седые волосы убраны в хвост, на доспехах потертости, какие часто встречаются у бывалого воина. Передо мной мечник, по классу, скорее всего, такой же воин, как и я. «Стойте, мистер Голд!» — дамочка вцепилась мне в руку. «Я вас последние полдня ищу по всей зоне отдыха». «Вы десятый игрок за сегодня, который просит о чём-то. В чужие команды не вступаю, в свою не принимаю, милостыню не подаю». «Нет, вы не так поняли. Я из рода Бейлик, вассал клана Ван Хайдл. Молодая госпожа Аэлита Ван Хайдл поставила деньги на вашу победу ещё во время пряток. Сейчас, благодаря вам, она сильно разбогатела и по-прежнему верит в вас, мистер Голд. Весь клан Ван Хайдл верит». «Если это всё, то я пошёл дальше. Отпустите, пожалуйста, мою руку». Хватка на у меня на локте усилилась. «Полминуты, сэр! Дайте мне полминуты, и я вам все объясню!» Я коротко кивнул. «Во-первых, меня просили передать вам вексель на 25% денег с выигрыша, полученного госпожой Ван Хайдл. На нем сейчас бы больше миллиарда монет системы». Старушка силой вложила вексель в мою руку и тут же шумно выдохнула. Невообразимо крупная сумма денег, доверенная на ване, видимо, была тяжким бременем для нее. Я же, держа ценную бумагу, не понимал, зачем она мне вообще нужна. На том свете монеты девать будет некуда. На Ване? Да, мистер Голд? Я могу попросить клан Ван Хайдл поставить эти деньги на мою победу, но так, чтобы я получил выигрыш сразу после возвращения в мир Фриза? Да, конечно. Взяв себя в руки, старушка забрала ценную бумагу из моих рук и тут же ее разорвала. С облегчением, как мне показалось. Вексель был системным и потому должен был сразу аннулироваться. Это еще не все, мистер Голд. Совет старейшин клана Ван Хайдл предлагает стать роду Голд официальным союзником. Такой ход прикроет вас и ваших близких от возможных конфликтов с мелкой аристократией в мире Фриза. В будущем мы надеемся на плодотворное сотрудничество. То есть вы теперь официальный представитель клана Ван Хайдл? «Нет, я на Ване. Это шутка. Если клан хочет что-то сделать, пусть делает. Я буду судить о Ван по вашим делам, а не словам. А теперь простите, но мне надо срочно купить одну вещицу». Только спустившись на этаж ниже, я позволил себе расслабиться. «Миллиард монет. Не знаю, правду ли сказала старушка, но получать такую сумму просто так точно не стоит. Не верю я в удачу и спонтанные находки». Тем более, когда такие деньжищи тебе силы пытаются впихнуть. Черт с этими ванхайдалами. Мне о своем выживании сейчас думать надо. После короткой беседы с Арчи стало ясно, что полетные артефакты редки даже среди образцов разумных вещей, продаваемых в зоне отдыха. И если предмет имеет органическую природу и потребляет ауру и ману владельца, то их, как правило, хватает на короткий период времени. К тому же люди, эльфы, гномы, хаоситы всех мастей – существа, привыкшие ходить по земле, и потому им трудно дается управление строптивым полетным артефактом. Потому крылья для полетов считаются скорее экзотикой, чем обычным артефактом. Левитирующие доски для парения пользуются куда большим спросом. В титардо и высокотехногенных мирах второго уровня развития сей девайс пользуется большой популярностью у тинейджеров – Лыжи для парения в потоках маны, атрибут экипировки пехоты. Есть и летные глайдеры, также работающие на комбинации плавучего материала и маны. А также ранца с ускорителями, комбинируемые с доспехами из все того же плавучего материала. В общем, средств для полета в зоне отдыха полно, и большинство из них работают на кристаллах из очищенной маны. Но личных артефактов, работающих на ауре и мане, среди них крайне мало. Спустившись на третий этаж торгового центра, мы прошлись по торговым рядам различных аксессуаров. кольца хранилища, браслеты-щиты, разумные сумки с гадким характером и говорящие шляпы, посылающие клиентов куда подальше на всех языках мира Титардо. Особенно сильно меня впечатлила лавка «Белый бегемот», где продавали чучело животных, души которых остались внутри их шкур. От увиденной жути у меня холодок по спине прошелся. Смотришь на птичку, она чирикает, чистит клюв о перья. Вполне себе живое создание. А потом до тебя доходит, что внутри у нее набивка и каркас из проволоки. Это даже не зомби, а нечто во много раз хуже. Ужаснейшее по смерти для любого живого создания. Мне все это напомнило о смерти Велерада и монстрах-перевертышах, которые надевают на себя кожу убитых ими людей. Продавцом в белом бегемоте оказался даже не совсем человек. Летающий череп драконида успел заметить мою реакцию на мертвую птичку. «Чего желает человек?» У головы мертвеца оказался приятный голос. «Магазин вечно живых товаров приветствует гостя». «А вы?» «Оу, я экспонат череп Ехрома. Наш продавец Пилбо спит за прилавком, а я, как вы видите, лучше других предметов в нашем зверинце, подхожу на роль его заместителя». В голове тут же раздался ворчливый голос Арчибальда. Судя по их взаимоотношениям Соу, шлем взял на себя роль дворецкого, давая о себе знать только в самый нужный момент. Хозяин, не верьте ему. Перед вами летает череп самого Пилба. Он был мастером-артефактором, боявшимся старости. Вот и превратил самого себя в нежить, способную отделять голову на случай бегства. Лгун он, уже сто лет покупателей за нос водит, устраивая им шоу со своей летающей черепушкой. Да уж, чего только не встретишь в зоне отдыха. Добрые пророки, шлемы дворецкие, чеки на миллиард, а теперь еще и продавец с оторванной головой. Мне нужен артефакт для полета, желательно работающий только на мане». «Хм, редкий запрос». Череп, крутанувшись на месте, улетел в один из проходов между стеллажами магазина. «Идите сюда, дорогой клиент, у нас есть как раз то, что вам нужно». Змея-искуситель привел меня к экспонату, похожему на черные ребра с позвоночником и прозрачными крылышками. «Джон, этот предмет снят с монстра-инсектоида. Минимальный уровень интеллекта. Тупой, как дерево, но агрессивности в нем на десятерых хватит. Контракта служения с ним заключить не получится, но покуда его жажда крови удовлетворяется, он будет следовать за тобой». «Что сам думаешь?» «Агрессивный предмет-паразит, питающийся аурой и маной владельца?» В качестве помощника раба сойдет. Пока этот недоумок не претендует на место твоего личного предмета, я готов мириться с его существованием. Начнет юлить – сожру. Череп Пилба рассказал практически все то же самое, что и Соу о продаваемой вещи. Называется она «Крылатый модуль-паразит». Состоит целиком из хитина и вдобавок к возможности летать, служит неплохой нагрудной броней для владельца. Особенностью вещицы оказалось то, что она создает за спиной владельца четыре крыла стрекозы, позволяющие быстро летать вперед, назад и даже вбок, обеспечивая максимальную маневренность. Но цена тому — огромный расход маны. Восстановление крыльев и тела самого артефакта паразита, как и простое питание, осуществляется за счет поглощения ауры владельца. Я задумался. Для обычных пробужденных гравикары, глайдеры и артефакты крылья из серии птиц куда более предпочтительны, так как требуют в большинстве случаев только ману. Но у меня нет проблем ни с маной, ни с аурой. Если слова Авельена верны, то маловероятно, что я смогу найти что-то лучшее, чем эти крылья-паразиты. Сколько вы хотите за крылья? 8000 баллов, юноша. Впрочем, видя ваш скромный внешний вид, я готов сделать небольшую скидку. Долго торговаться пил бы не стал, и всего через пару минут вялых отнекиваний сдался, предложив скидку в 50%. Оно и понятно. Найдется не так много смельчаков, готовых ввязаться в авантюру с агрессивным разумным предметом-паразитом из расы инсектоидов. Крылья вполне могла постичь та же судьба Арчибальда, веками ждавшего возможности вновь послужить своему делу. Как меч существует, чтобы рубить, а сумка для переноса вещей – Так и у разумных предметов есть идея их существования, некий смысл жизни, без него они чахнут и умирают. Выходя из магазина с покупкой, вновь вспомнил слова Авельена. «Выходит, что мы, пророки, чем-то похожи на вещи, наделенные разумом. Только в отличие от них мы сами определяем смысл своего существования, усмиряя дар провиться. Цель? Пусть будет спасение мира, земли». Один человек или один род все равно не сможет справиться со столь непосильной задачей. С одной стороны напирают колыбель цивилизации и ее зараженные, с другой — дворцы и их нарастающая мощь. А так хоть будет шанс увидеть будущее и спасти тех, кто мне дорог. Все лучше, чем дар, который будет без узды сводить меня с ума. Выйдя из магазина, сразу же решил примерить крылья. Ни о чем подобном в воспоминаниях Кею и архивалами Лами я не видел и не читал. Крылатый модуль-паразит. Ранг-рыцарь. Ресурс основы 100%. Самовосстанавливается. Аурохранилище 1102 из 1800. Категория. Органический разумный артефакт. Качество. Ариста. 6. Описание. Истинное имя Ньядана. Самка. 171 год. Ранг может быть повышен. Питается аурой и маной владельца. Расход маны пропорционален скорости движения во всех трех плоскостях. Громоздкая конструкция, оказавшись на нужном ей месте, на моей спине, сама сползла чуть ниже, сжалась, немного усыхая, и как-то разом впилась своими ребрами-когтями мне в грудную клетку. Боль пришла быстро и тут же исчезла, еще до того, как из меня вырвался крик боли. А проорался я знатно. Меня будто пырнули десятью ножами разом. Спустя минуту, стоя на коленях посреди коридора торгового центра, я уже не ощущал крылья как нечто чужеродное. Паразит смешал мою ауру и ману со своей, аккуратно соединив наше свободное начало. <таспорядок> «Да, чего только не бывает!» Сол, не до тебя сейчас, мне и так тошно!» «В том-то и дело! Эти крылья-букашки прочувствовали твои тотемы и признали в тебе альфу. Лепечут что-то фанатичное о верной добровольной службе королю». Какой-то феромоновый бред инсектоидов. На этом мои приключения с покупками в торговом центре закончились. Выйдя наружу, я отправился в ближайший дешевый мотель на Нижнем Яру сезона отдыха. Заодно испробовал крылья и свои способности к полету, оценивая примерный расход маны. Выглядит весьма прилично. Спорткар на трассе не обгоню, но фору любой легковушки точно дам. Плюс безумная маневренность, о которой я и не мечтал, идеально сочетается с объемным восприятием пространства, полученным от шлема артефакта. На счету осталось всего 164 балла. Второй раз в парящее королевство мне в ближайшее время точно не попасть. Пока летел вниз, заметил целую стайку монархов, весьма целенаправленно летящих в мою сторону. «Один, два, три, двенадцать». «Видимо, это те самые персоны, о которых меня и предупреждала Эрата, говоря о награде в пятьдесят тысяч за мою голову. Нищие гиены-охотники». Надо валить, пока не поздно. Найдя взглядом подходящий отель, выглядящий на троечку с плюсом, телепортировался прямиком в холл. Сняв за полминуты номер за 10 баллов в сутки, тут же спрятался внутри него. Добравшись до апартаментов, заказал еды в номер и без сил рухнул в кровать. Сколько же дней прошло с того момента, когда я в последний раз спал в чистой постели и ел горячую еду? Больше двух недель точно. В комнате, на стене экране автоматически включившегося головизора, шла трансляция игр старших. На пляж один за другим прибывали все новые и новые игроки, сумевшие найти путь сквозь осколки пространства разрушающегося мира. Мое внимание привлекли пробужденные, прошедшие данный этап. Они не уходили с пляжа, считавшегося проходом в бездну, а наоборот, разбили целый лагерь и всячески старались помочь друг другу, устанавливая новые знакомства. Мой старый знакомый Диас Эан, монарх-целитель, получивший прозвище «Рука Бога», открыл свой лазарет неподалеку от Даяны Хо, руководителя одного из филиалов гильдии авантюристов. Первый собирал вокруг себя раненых, оказывая им полноценную медицинскую помощь, а Даяна тем временем собирала вокруг себя авантюристов. Нашлись и другие столпы нации в лице монархов, создающие команды из игроков, прошедших последние отборочные испытания. Одни чинили оружие, другие делились едой и расходуемыми боеприпасами. Со слов Ивенга... гнусавого комментатора, непонятно как пробившегося на телевидении, стало ясно, что подобное поведение участников «Игр старших» считается нормальным в конце четвертого этапа. «Да-да», — любимое слово «паразит» снова проскочило в речи Эвенга. «Как вы все помните, дорогие мои, три финальных этапа «Игр старших» связаны воедино — Будет бой с расслоением участников игр на фракции. А сами сражения зачастую проходят так, чтобы монархи сражались с монархами, а их стражи со стражами. В прошлом году дела обстояли настолько худо, что до последнего седьмого этапа игр не добрался никто. Как вы видите, мои дорогие, в этот раз игроки учли неудачный опыт своих коллег и решили заранее разделиться на фракции. Так их менее удачливые коллеги в зоне отдыха не будут мешаться под ногами. В этот раз к делу подключились действительно опасные личности. Судья Демиан Прей, маг-испепелитель Аладдин Гримуар, темная лошадка Ребес Скай, прошедшая вторым испытание обратного отсчета. Комментатор в прямом эфире прочистил горло. Боги бездны, как это ничтожество вообще допустили к микрофону? Один за другим к проходу, ведущему в бездну, прибывают сильнейшие участники игр старших. Да-да. Только что здесь появился сам Ромул Штайнер из Дворца Отто, получивший после турнира титул сильнейшего ратника в мире Фриза. Из-за комбинации способностей по преобразованию любых энергий в мане ему уже сейчас дали прозвище «Призма». На экране показался молодой мужчина, которому на вид нет и тридцати. Он летел по воздуху, причем использовал не магию левитации и не артефакт, а скорее какое-то умение, позволяющее ему быстро плавать в потоках маны. Крепкий, статный, эдакий идеал, выращенный в пробирке специально для этого дня. В том, что у него тотемы трижды мутантов и скрытый класс, я нисколько не сомневался. Такие уникумы, как этот Ромул обычно являются символом достижений, богатства и могущества дворцов, которые они представляют. Следом за Ромулом на экране показалась дама в аскетичных одеждах буддистского монаха. Лысая. Да еще и вышла она не из природного портала, а со стороны хаотично трепещущей пелены пространства. Комментатор тут же ее заметил. «Я уж думал, госпожа на страте погибла, когда исчезла с экрана в камер. А нет, смотрите, цветет и пахнет». Комбинация ее клановых способностей позволяет создать устойчивый стазис-барьер, сломать который обычными методами не под силу даже монарху. Если Ромул Штайна – сильнейший принц атаки, то Ада на страте – сильнейшая принцесса защиты. Комментатор что-то еще говорил, описывая пребывающих участников игр, а я, не замечая его противного голоса, провалился в поток непонятных видений. Эти двое – Ромул и Ада. Безумно сильная атака и абсурдно совершенная защита. Мне было видение, как мы встретимся на поле боя и будем отнюдь не союзниками – как нечто огромное и бесформенное, способное сожрать целый мир, смотрит на нас троих с некой надеждой на взаимное самоубийство. Каждый из нас, даже поодиночке, крайне опасен для этого существа, а вместе мы для него представляем смертельную угрозу. Только вот чем больше я пытался понять, что это такое вообще, тем более расплывчатым становилось видение. Видения шли сплошным потоком, отключая сознание все сильнее. Незаметно для себя я прикрыл глаза и провалился в спасительный сон. Это был чертовски длинный и странный день. Надо дать себе отдохнуть перед финальным рывком. Судя по часам, я проснулся спустя 10 часов глубокого сна. Система прислала ряд новых сообщений. Этап 4. Обратный отсчет завершен. Время истекло. Последний участник покинул пределы зоны испытания. Финалистов один из 9201 участника. Всего прошло участников 1301 из 9201. Начаты финальные этапы игр старших. Тема «Право на будущее». Общий лимит по времени — 15 дней. Задача пятого этапа — опознать противника. Описание. На портальной площади зоны отдыха установлена четырехгранная стела. На ее поверхности будет отображаться информация о противнике системы, обнаруженная участниками игр старших. За каждый обнаруженный фрагмент важных данных игроку, его команде и фракции будут начислены баллы. Общий лимит по баллам на всех прошедших в финал участников – 100 тысяч баллов. Поезд телепортации позволит участникам финала перемещаться между зоной отдыха и последней локацией один раз в три часа без прочих ограничений. Это обзавершается после обнаружения всех необходимых данных или по истечении отпущенного времени. Условия пятого этапа – идентификация. Длительность – пять дней. Условия – индивидуальная, командная, фракционная. Награда – сыворотка время жизни. Теперь понятно, почему люди спины себе надрывают, пытаясь пробиться в финал великих игр. Про сыворотку время жизни Ламии много писали. В Надании, родном мире Кею, О ней было известно лишь на уровне слухов среди высокопоставленных офицеров. Все дело в ее эффекте. Она может омолодить человека, делая из старика младенца. Или как бы остановить биологические часы, останавливая при этом старение организма. Дамы, будь то прекрасные эльфийские леди или отвратительные змеи хвостые ламии, всегда мечтают о вечной молодости. Будь то монарх Баунбергандур или дочь великого дома Эрата Макой. Все они хотят получить то, что нельзя купить за деньги. Самый невосполнимый ресурс – время жизни. Именно этим система заманивает нас всех на свои великие игры. Желаете переместиться на следующий этап игр старших – идентификация? Да? Нет? Раз уж дошел до финала, грех не получить еще бонусных баллов, а потом можно отправиться прямиком в начальную школу магии. Телепорт!